Глава четырнадцатая. Что-то неуловимо изменилось. Вагон всё так же мчался в темноте, но я чувствовал, что напряжение постепенно спадает. Похоже, путешествие подходило к концу. Нида это тоже явно почувствовала и недовольно рявкнула. «А ну не расслабляться у меня, крысиная задницы Уже забыли, что в прошлом цикле было?» Окрик немного помог, и настроение снова сменилось на внимательную собранность. «А что в прошлом цикле было?» — шепотом спросил я соседа. «Рейс -2 их порвала», — также шепотом ответил он. «Мы там въехали в освещенный туннель, машинист уже ничего толком не видел. Ну а парни немного расслабились. Переход к свету — самое опасное место. Вот мы сейчас как раз туда и подъезжаем». «А вот я никак не могу понять, уважаемый», — решил я задать давно занимавший меня вопрос. «Почему бы не забронировать вагон со всех сторон и не ехать спокойно?» Он добродушно засмеялся. «Ты, вершок, одну только рысь видел, а это, считай, вообще не зверь. Кристаллит временами серьезных тварей приманивает. Вот они прыгают на вагон начинают крышу когтями вскрывать. И у некоторых это получается. Вот на такой случай мы здесь и сидим». «Что, в самом деле может броню вскрыть?» — недоверчиво переспросил я. «Еще как может!» Он снисходительно усмехнулся. Скажем, у пещерного паука когти из кристаллита, он по потолку бежит быстрее ему а грузовой отсек скроет за несколько минут, и он не один здесь такой. «И как вы с ним справляетесь?» — поразился я. «Как, как?» — фыркнул он. «Тыкаем его всяким острым, пока не сдохнет. Ну и Нида наша магичка не из последних». «Закончили болтать!» — недовольно прикрикнула Нида, и мы замолчали. Прошло еще несколько минут, и вдали действительно показались огни. Редкие тусклые, но показавшиеся нам ослепительно яркими. Понятно, почему это самое опасное место. Прибор-машинист, по всей видимости, на свету не работает, а у охраны глаза к свету еще не привыкли. Однако все обошлось. Мы проскочили узкий тоннель, потом пронеслись через какую-то неплохо освоенную пещеру, обогнав грузовой состав внизу. Ещё минут пять стремительного полёта по туннелям и вагон, замедлив вход плавно затормозил у маленького грузового перона. «Занимаем позиции по расписанию, шевелитесь быстрее», — объявила Нида недовольным взглядом, окидывая свою команду. Народ начал с кряхтением подниматься. «Лавки были действительно неудобными, у меня тоже всё затекло. Хотя по арни это было незаметно, она одним движением высвободилась из моих объятий и вскочила». «Так, вершки» не недообратила внимания и на нас. «Посторонним при разгрузке присутствовать не положено, так что давайте быстро на выход. Вон в том углу пассажирская клеть, поезжайте на первый уровень, а там сами разберетесь». Крохотная клеть в самом деле обнаружилась в дальнем углу. Собственно, это была никакая не клеть, а обычный лифт патерностер Такой стоял у нас в главном здании университета. Шахтерам, наверное, любой лифт — это клеть. В маленькой кабинке мы вдвоем поместились с некоторым трудом. И пока кабинка с позвякиванием и поскрипыванием неторопливо тащилась вверх, я вдруг вспомнил загадочные слова соседа Дверга. «Слушай, Арна, а помнишь, наш сосед что-то говорил насчет того, что Мираду пришлось запустить зверей, когда он создавал Мирадию? Что-то там было насчет баланса». «Что тебе здесь не недовольно отозвалась она. «Арна на меня дулась, скорее всего, из-за того, что мы с ней тискались всю дорогу». То, что именно она ко мне прижималась и требовала, чтобы я ее держала она, похоже, забыла. Ну, я уже немного знаю жизнь, чтобы принять это как должное. Когда женщина недовольна собой, она обязательно переносит свое недовольство на мужчину. Да все мне не ясно. Объясни, пожалуйста. Она немного посопела, но все же пришла к выводу, что демонстрация обиды выглядит довольно глупо. Вот подумай сам, Артем. Когда Мират создавал секторали, он мог, например, сложить гору из золота. Так почему он этого не сделал? «Баланс?» – выдвинул я очевидное предположение. «Верно, баланс», – подтвердила она. «Когда кто-нибудь из великих создаёт семя, он может только наметить основные детали, и чем он сильнее, тем больше деталей может задать. Всё остальное получается само, при этом всегда обязательно соблюдается баланс. Если он создаст гигантский самородок золота, то этот самородок будет находиться в центре озера Кипящей Лавы или ещё где-нибудь в подобном месте». Или вот взять, например, тираниду. Они создали твари, которые накапливают эссенцию, но для баланса появились хищники вроде тенелова, которые эту эссенцию потребляют, и которые охотно жрут самих ведьмаков. То есть в Мираде эти звери уравновешивают богатые залежи ископаемых? Да, коротко ответила она и опять отвернулась. До первого уровня лифт, разумеется, не шел. Такие лифты вообще высоко не ходят. Станция монорельса была на 10-м уровне, и на лифте мы смогли подняться только до 8-го, и здесь уже ходила публичная клеть. Стражники подозрительно на нас поглядывали, но 8-й был обычным жилым уровнем безо всяких подгорных секретов, и подозрительными взглядами дело ограничилось. По сравнению с Браниным, Илси выглядел довольно убого. Какая-то резьба на стенах присутствовала здесь, но не особенно затейливая, и было её совсем немного. Изредка встречались и барельефы, но никаких статуй и фонтанов мы не увидели. На полу иногда попадался мусор, а на стене, совсем недалеко от публичной клетки, красовалась вполне разборчивая надпись «Улька мля». Контраст с идеально чистым бранином просто резал глаза. Мне сразу вспомнилось замечание Марилы, с которое мы все-таки посидели вечерком, что Илси никакому клану не отдали, он считается общим городом. Понятно, конечно, почему крупный торговый город является общим. Но у семи няня, как известно, дитя без глазу. Первый уровень, традиционно отданный вершкам, оказался ничем не лучше восьмого. После Бранина я все-таки ожидал другого от города Двергов, и Илси, конечно, оказался изрядным разочарованием. Но это только в сказках бывает, что сплошная красота, а в реальной жизни красота всегда уравновешивается помойкой на задворках. «Куда нам идти?» — полголоса спросила меня Арна. «Сейчас решим» пообещал я, направляясь к стражнику, который рассматривал нас со скучающим видом. «Честь и слава тебе, доблестный воин!» — поприветствовал я его. На доблестного воина он не особенно походил. сюркоз с гербом Илси было грязновато, а казенное копье настоятельно требовал ухода. «И ты здрав будь, вершок!» — отозвался стражник, с интересом меня разглядывая. «Мы собираемся перейти в Аноку, не подскажешь, как нам добраться до перехода?» «А ты магик, что ли?» – удивился стражник. «Нет, мать не подарила мне благосклонности, увы, с сожалением отозвался я». «Тогда как ты собрался переходить?» «Вот и я думаю, как». «Вам надо к каравану присоединиться», – авторитетно заявил стражник. «Ближайший караван воноку послезавтра уходит, старший в таверне купеческий приют каждый вечер сидит. Вот к нему и можно присоединиться, берет он по две гривны с носа, места пока есть». Там же переночевать сможете. Цены в приюте малость повыше, конечно, зато всякой швали там нет. «Благодарю за добрый совет, воин», — вежливо ответил я. «А вот не пойму я что-то насчет каравана. Мне говорили, что между секторалями торговли почти нет, потому что через переход много протащить нельзя». «Как это торговли нет? Что за дурак тебе такую глупость?» — сказал. Арна негромко фыркнула с раздражением, но встревать не стала. Да если бы торговли не было, мы бы грибы с лишайниками ели, водой из ручейка запивали. А в той же аноке холопы землю деревянный сахой пахали. Есть торговля, куда ей деться. А перетащить можно и много, если магик сильный. Но у почтенного Мирона магик сильный, не сомневайтесь, он уже сколько лет от нас металл возит. Вон в тот коридор идите, купеческий приют прямо на втором перекрестке. Благодарю тебя. С уважением кивнул я. Пусть копье в твоей руке не дрогнет в бою. «В бою у него копье не дрогнет, как же!» — фыркнула Арна, когда мы отошли подальше. «Тебе жалко, что ли?» — пожал я плечами. «Доброе слово и кошке приятно». «А что, пить его с собой не позвал?» — с изрядной язвительностью спросила она. «Как этого в Бранине?» «В Бранине морил нам от души помог», — объяснил я. «А это чучело явно долю от таверны имеет за то, что приезжих туда направляет». Будь здесь Артём, ему непросто было бы узнать в этом суровом дверге своего доброго приятеля Закрута. Того, кто по-хозяйски сидел за большим столом в строго обставленном кабинете, совершенно невозможно было представить на ринге или даже просто за столиком кабака. Тем не менее, это был именно он, Закрут Тандис, тот самый дверг, слово которого в Бранине, может, и не было решающим, но точно было самым весомым. В общем-то, не было никакого секрета в том факте, что в Бранине правит клан Тандис. В своё время именно Тандис сумел быстро понять перспективы крохотного посёлка Бранин и застолбил за собой основные залежи. Другим кланам не осталось ничего заслуживающего внимания, и они присутствовали здесь большей частью на уровне небольших представительств, просто ради того, чтобы присматривать за чрезмерно шустрыми братьями. Присматривать получилось не особо хорошо. Тандис был довольно закрытым кланом, и информация изнутри просачивалась совсем немного. А об истинной роли Закрута было мало известно даже своим кланерам. У кланов-конкурентов имелись только смутные подозрения, а уж вне клановой дверги, составляющей основную часть населения Бранина, никакой истинной роли вообще не подозревали. «Ну, что скажешь, Добрен?» — осведомился Закрут. «Давай свои выводы». «С выводами сложно, старший» неохотно сказал тот. Очень уж мутная парочка. По-хорошему, надо было взять их и вытрясти все. И повод ведь подходящий был. Тех двоих вершков именно они упокоили. Это с самого начала ясно было. Следственная группа сразу же отпечатки аур проверила. Но мне в страже сказали, что им с самого верха пришел приказ ничего не предпринимать за пределами первичного расследования. Кто именно это приказал, им известно Приказ был от секретариата. Указано только имя контролирующего чиновника. Полный отчет об инциденте стража предъявить отказалась. Он был засекречен согласно того же приказа. Контролирующий чиновник разговаривает со мной тоже отказался. «Он и обязан был отказаться», — усмехнулся за крут. «А приказ был от меня, если тебе это так уж интересно. Ладно, докладывай полностью, раз выводов у тебя никаких нет. Прикинем, что нам известно, и попробуем разобраться». «Насчет девки все понятно. Это Арна, княжна Стера из Коруса». У них там очередная резня случилась, князь стер прикончили вместе с наследником. Из княжеской семьи остался одна княжна, а вот она и пустилась в бега. Что, не могла удержать удел?» – переспросил Закрут. «Никаких шансов не было», – покачал головой Добрен. «У княжны вроде неплохой символ, как бы даже и не желтый, но семья не стала тратиться на обучение. Ее планировали просто спихнуть замуж, так что не было смысла тратить серьезные деньги на то, чтобы усилить чужой род» откуда информация?» «В столице ее тоже караулила группа наемников. Мы их взяли», — пояснил добрен «Они оказались как раз из Коруса, так что знали чуть больше, чем обычные наемники». «Еще что-нибудь интересное рассказали?» «Еще они были твердо уверены, что из Коруса княжна ушла одна». Любопытный момент, задумчиво пробормотал Закрут. «Больше ничего интересного они не смогли рассказать». Я решил, что наш интерес к княжне лучше держать в секрете и приказал их тихо похоронить где-нибудь в заброшенных забоях. Их не найдут. Все правильно сделал, одобрил закрут Давай дальше. Дальше путь княжны не ясен, но мы абсолютно точно установили, что к нам она пришла из Тираниды. И оттуда пришла уже со спутником, то есть с этим самым Артом. Ты намекаешь, что он от Ведьмаков сбежал? Он у нас ходил в храм матери там просил проверки проверке сферы признания. Символа благосклонности он не получил, вообще никакого не получил. Не магик, значит. В задумчивости покивал за крут. И, стал быть, никогда не станет. Просвещенный, который проводил проверку, немного поговорил с ним. Он полностью уверен, что ты беглый холоп. Все совпадает. Да нет, не все совпадает. У меня впечатление сложилось, что он в горном деле разбирается. Нида тоже доложила, что когда он шахту пять 6 увидел, то сразу понял, что мы там железо добываем. И когда ему сказали, что там гематит роют, было видно, что ему это слово знакомо. То есть парень в рудах разбирается. Откуда холопу такое знать? Ну, может, по верхам слов нахватался, пожал плечами Добрен. Так ведь сразу не понять, знает он дело или просто повторяет, что от кого-то услышал. Не похож он на холопа, Добрен, вздохнул за крут. Вот вообще не похож, даже близко. Холопы у ведьмаков все забиты, а про рабов и говорить нечего. Да его там только за такой взгляд сразу б на корм осом определили. «Думаешь, он ведьмак, старший?» — с недоумением спросил Добрен. «Ведьмак вряд ли бы в храм пошел». «Вряд ли», — согласился тот. «Да и ножик у него нет, а они без своих ножек вообще никуда. Но вот что интересно. Одет он был как ведьмак. Холопу одежду такого качества никто бы не позволил носить». «Ты меня прости за откровенность, старший?» — решительно сказал Добрен. — Но я так думаю, мы слишком перемудрили. — Я перемудрил, значит? — усмехнулся закрут А я ведь могу и в дыню дать. — Мы перемудрили, — твердо повторил Добрен, не поддаваясь на провокацию. — Но исправить еще не поздно. Посылаем Вейлси команду, задерживаем их для следствия и здесь разбираемся. Следствие, суд и за убийство парень получает лет десять. Если он нам действительно может пригодиться, сажаем его отрабатывать. Если нет, пусть забой кайлом Кайло машет а девку за вознаграждение отдаем тому, кто ее ищет. Раз ищут за нее, что-то же дают? Ведьмаки пообещали 100 стволов тому, кто ее в тираниду вернет. С интересом посмотрел на него за крут. Каких стволов? Каких захочешь. Любое дерево дадут, даже кровавика, даже янтарный дуб. Так что тут обсуждать? Вытаращил глаза Добрен. Надо срочно посылать команду в Илси, пока они через переход не ушли. И даже если ушли, надо ловить и возвращать. «А ты точно все моменты в этом деле выяснил?» — обманчиво спокойно спросил за крут. «Ты поставлен за безопасность клана отвечать, а вместо того, чтобы все последствия взвесить, начинаешь суетиться и пытаться по мелочи денег срубить. Ты ничего не перепутал. Может, тебя лучше к счетоводам перевести?» Добрен мрачно молчал. Чувствовал, что виноватым он себя все-таки не считал, но возразить было нечего. «Вот такой момент, например», — безжалостно продолжал старейшина. «Арт ту парочку, что княжную искал, прикончил. А ты знаешь, как он их убил?» «Мне стража отчет не показала», — хмуро напомнил Добрен. «А что ты сделал, чтобы этот отчет увидеть? Тебе надо был официальный запрос направить, и показали бы они тебе этот отчет, никуда б не делись. А ты поленился. Решил, что и так все ясно, верно? Так вот, оба убитых известные наемники у нас в картотеке они есть. Причем оба магики, ну, то есть были магиками». Парня убили обычным ножом, хотя у него был амулет, причем активный. Продавить такой амулет только сильный магик может. А девку прикончили магией. Голова пробита, но ничего инородного в конце канала не нашлось. Может, стилет или что-то в этом роде? Патологоанатом абсолютно уверен, что нет, покачал головой закрут Дырка в череп идеально ровная. Если бы ткнули острой железкой, обязательно были бы сколы а там ровные полированные отверстия, алмазная фреза грубее поверхность даёт. — Он что, всё-таки ведьмак? — в замешательстве спросил Добрен. — Ведьмак, который в храм пошёл на сфере признания проверяться? Тогда, может, их на самом деле девка кончила? Сам же мне рассказал, что она не обученная, с усмешкой напомнил за крут. А чтобы двух опытных магиков так вот без шума прикончить, это надо не просто обученной быть, а вот прям хорошо обученным. Но это не важно. Обоих сработал арт, по следам ауры это совершенно точно установили. «Беглый холоп, говоришь?» «А э, ты уверен, что ты его хотя бы задержать можешь, не говоря уж о том, чтобы заставить его десять лет на цепи сидеть? Хотя задержать, наверное, всё-таки можно, но что дальше?» Я поторопился, старший. Моё суждение было поспешным. Добрен стало поклонился, оставшись стоять в поклоне. «Поторопился», — согласился старейшина. «Задумайся об этом. Ладно, садись». Вот не хотел я тебе рассказывать, но, видимо, придется, чтобы ты уж точно все понял. Как, по-твоему, зачем я два дня сам на воротах сидел?» «Не знаю, старший», — с недоумением отозвался Добрен. «Вроде что-то говорили насчет истории с племянником, но извини, если я не то скажу, как-то странно это выглядело». «Ко мне обратились слуги Великого», — Веско сказал Закрут. «Они сообщили, что через Бранин пройдут парень с девкой и дали их описание». Попросили от имени Мирада встретить их без огласки, если понадобится, помочь уйти дальше. Вот их я и ждал. Познакомился с Артом, чтобы контакты не терять, а потом помог им уйти. С наемниками только не рассчитал немного, но Арт сам справился, так даже лучше получилось. В общем, мы сделали все как надо, а что там дальше с ними будет, нас не касается. Это была личная просьба Мирады Великого, понимаешь? Понимаю. Добрен выглядел изрядно озадаченным. — Эх, не хотел же я тебе говорить, — недовольно цыкнул зубом закрут. — Но я тебя знаю, если тебе не сказать, ты ведь все равно что-то мутить стал бы. В общем, отзывай своих, которых ты за артом отправил. Если он к нам вернется, встретим его как дорогого гостя и в клан примем. Но до тех пор ни словом, ни взглядом, понял? — Да понял я, старший, — послушно кивнул Добрен. — И никому ни слова, — с напором добавил закрут. — А вот скажи, старший, — тому вдруг пришла в голову мысль. А если вдруг он вернется, но пойдет не в наш клан, а в какой-нибудь другой?» «В другой клан он уйти не должен», — Закрут с досадой вздохнул. «Иначе придется несчастный случай делать или еще что. Но сначала надо будет все равно у Мирада разрешения спросить. Не знаю, чем его этот парчик заинтересовала, но ссориться с Великим я не хочу».